Глава двадцать четвертая. Западьснежниками. Только я вкусила пышную булочку, обильную смазанную сливочным маслом, как я люблю, чтобы оно, растаяв, потекло по пальцам, и глотнула душистого чая, приправленного садовой мятой, как у калитки зарокотал мотоцикл. Наспех промокнув губы салфеткой, я выглянула в окно и увидела Волкова. Он тоже меня заметил. Вытащив из багажника шлем, постучал по нему. Мол, собирайся. Тут же на пороге столовой появилась бабушка, торопливо ковыряющаяся в кошельке. «Волков за тобой, что ли, приехал?» Спросила я, видя, что она вытряхивает на стол карточки. «За тобой. Сама видишь, мне некогда. Он отвезёт тебя в Себюш. Купишь десять метров чёрного кружева». «Зачем нам кружево Да ещё чёрное». Я направилась в туалет, чтобы помыть руки. Вероника Романовна нашла следом, выбрав из всего множества карточек одну. «Для того, кто будет играть бабушку. Она вдова, а значит, сошьем ей черный чепец. И на сорочку еще по подолу пустим». Ба! Я более нелепого дизайна наряды для Шапочкиной бабушки не видела. Я повесила назад полотенце, И направилась было к лестнице, намереваясь подняться к себе. Но ба преградила дорогу. И раз уж Вероника Романовна так остро нуждалась в споре, я добавила. Это же сказка! Зачем так мрачно? А то, что волк в итоге съедает сразу двух женщин, это не мрачно? Она наступала на меня с неумолимостью танка. А то, что ему вспарывают топором брюхо, весело? «Мне кажется, ты на ходу придумываешь причины, лишь бы меня с Волковым отправить!» Я пятилась под напором бабушки. «Внучка, не морочь мне голову! Сказано купить чёрное кружево, значит, кровь из носа принеси чёрное!» В ладонь мне сунули карточку. Лихо развернув дорогую внучку на сто восемьдесят градусов, Ба толкнула меня в спину. Как только я вылетела на крыльцо, за мной закрылась дверь». «Дай хоть кроссовки! Не в тапочках же ехать!» Я поскреблась, но мне не открыли, зная, что могли взять только наглым напором. «Если я вернусь в дом, второй раз меня выпереть будет гораздо сложнее». Это нечестно, когда волку вот так открыто подыгрывают, украв идею поездки в Себеж у Ильи. Кроссовки мне выбросили в окно. «Привет!» — буркнула я Максиму и, надев шлем, забралась на заднее сиденье. Обняла Волкова, чтобы не вылететь на поворотах. Знаю его. Обязательно начнет рисоваться. На одном из перекрестков наш мотоцикл поравнялся с черным внедорожником ильи Он повернул голову и, несмотря на шлемы, узнал нас. Кивнул Волкову, но тот показал в ответ средний палец. Пижон усмехнулся и больше не смотрел на нас. Война продолжается. Наши дороги разошлись на въезде в Себеж. Ба специально дала невыполнимое задание. Мы не нашли чёрное кружево. Магазины или были закрыты, или такого в их ассортименте не имелось. В итоге мы приземлились в том самом кафе, где останавливались в прошлый раз. Только сделали заказ, как на горизонте появился Илья. Оглядевшись, он узнал нас и пошёл в нашу сторону. Не спрашивая разрешения, сел на скамью рядом со мной и напротив Волкова. Нисколько не смущаясь под ледяным взглядом Максима, сделал улыбчивый официантке заказ и только после этого решил начать беседу. — Какими судьбами? — Это наше саннее место. — Да, дорогая? — Сегодня опять потанцуем? Волков делал все, чтобы показать границы своей территории. Я не стала отвечать. Сделала глоток кофе и отвела глаза к окну. Меня больше волновал вопрос, как я доеду до дома. За окном резко поменялась погода. Начался дождь, ветер гнул деревья, а я вылетела из дома в лёгкой курточке. На мотоцикле да по такой погоде обязательно заполучу воспаление лёгких. Был вариант пересесть в машину Ильи, там точно не промокну. Но как быть с Максимом? Он же не сдастся. В худшем случае напялит на меня свою куртку, а сам поедет в одной рубашке и никакой здравый смысл не переубедит его, что нельзя рисковать здоровьем ради амбиций. Он уверен в незыблемом правиле, с кем девушка пришла, с тем и должна уйти. Иначе это будет считаться полным свинством. А я не хотела, чтобы очки зарабатывались парнями нечестно. Вспомнилась сцена из фильма «Гордость и предубеждение», когда мать не дала старшей дочери экипаж, а отправила ее к соседям верхом на лошади, хотя видела, что собирается дождь. И дочь, конечно, заболела и задержалась в доме у холостяка, что дало толчок для их любви и последующей свадьбы. Моя бабушка тоже хорошо умеет продумывать ходы. Наверняка потирает ручки, глядя в окно. Будет повод Волкову навещать больную подругу и заботиться о ней. Я видела, как он отнесся к болящей старухе из Вергиль, поэтому понимала, что меня ждет. Бдение у кровати и прикладывание ладони к лбу «Отложи телефон». Я же с тобой разговариваю. Волков находился в высшей степени раздражения. Мало того, что заявился соперник, так еще и сел рядом со мной. Я чувствовала тепло, исходящее от Ильи. Тот самый растянутый свитер, надетый на голое тело, не оставлял сомнений, что прячет под собой красивый рельеф. Волков тоже снял кожаную куртку и расстегнул фланелевую рубашку чуть ли не до пупа, чтобы я видела его монолитную грудь. Я так и не поняла, мальчикам было жарко или они мерились размерами бицепсов-трицепсов. «Может, сходим в кино?» — Максим добился моего внимания. «Все втроем?» — невинно спросила я. Лицо Волкова сделалось маковым. «Зачем нам третий?» — зло спросил он, меря глазами Илью. «Мол, только попробуй вякнуть». Но тот вякнул. «Хотя бы за тем, что у меня автомобиль, в котором она не замерзнет насмерть. Хочешь убить ее? Посмотри за окно». Я слышала скрежет зубов Волкова. Он все правильно понял. Джип победил мотоцикл. «Шел бы ты, Греков, через реку!» – прошипел Максим, оглядывая мою тоненькую курточку и понимая, что день не задался зато я узнала фамилию ильи греков даже примерила к себе анна грекова а что звучит я всегда примеряю к себе фамилии парней которые мне нравятся, но удивительное дело фамилию моего босса я ни разу не представляла к своему имени не видела себя ани малаховой почему я не слушала свое сердце Ведь оно все время подсказывало, что наши отношения не могут стать чем-то большим. — Привет, честной компании! — громко приветствовал нас, вошедший в кафе, дед. — Уже заказали? Иван Иванович Гончаров стряхнул с кепки капли дождя и не увидел, как вытянулись лица у лихих джигитов, только что понявших, что их навороченные внедорожники-мотоциклы победил отечественный УАЗик. Я вспомнила, что дед в городе, и послала ему сообщение, чтобы он забрал меня из кафе. — А где Ксюха с Митей? — спросила я, ища глазами сестру. — Решили не возвращаться в деревню. Завтра обоим на работу. Дед сел рядом с Волковым и, надев очки, принялся изучать меню. Оба парня скисли. Домой я ехала и улыбалась. Зря бабушка суетилась и посылала меня в лес за подснежниками. Не вышел номер.